Глава тридцать пятая «Только ты -то это место на карте, на своей обязательно пометь!» обращается Кирилл к разведчику, как только мы выдвигаемся из этого мрачного места. «Зачем?» — спрашивает дед. «Вернуться хочешь?» «Конечно!» — отвечает ему маг. «По-любому!» — присоединяется князь смерти, пританцовывая на ходу. Его счастью нет предела, рядом с ним вышагивают, помимо смерти машины, два скелета воина шестого уровня – Так-то после боя парень мог поднять только одного костика пятого уровня. Но выпавший из кралх ошипованный шар на цепях очень редкого ранга оказался отличным атрибутом для юнного некроманта. Он не только повышает качество поднятой нежити, но и добавляет возможность поднимать ту в двойном количестве. К тому же давал какие-то бонусы на ее усиление. Больше никаких предметов с реча не выпало, зато опыта за убийство бесчисленного множества скелетов и босса прилетело неслабо. Все кроме меня апнулись, перейдя на следующий уровень, даже тур. Мой питомец теперь щеголяет с четвертым уровнем. Ржавое оружие и другие вещи, оставшиеся после смерти скелетов, подобрано хоббитами и гоблинами, не участвующими в бою, и сложены в повозке. Несмотря на то, что ночь, мы еще не спали, а скелеты до сих пор поднимаются из-под земли, пусть и не так часто, и не в таких количествах, как при живом лече, настроение у всех отличное, новорожденные мертвяки разбираются на раз. А вот я чувствую себя опустошенным». Мана восстанавливается как-то медленно, все тело поламывает и ноет. Но это не от усталости или перенапряжения. Похоже, мой организм был слишком перенасыщен энергией. А эта энергия, как и замедленное заполнение шкалы маны, есть последствия этого состояния. Это еще не все. С моих глаз будто спала пелена, мир поблек. Такое ощущение, словно раньше параметры яркости кто-то выкрутил на максимум, а сейчас вернул в нормальное состояние. Окружающее уже не выглядит таким радужным и позитивным. Про свои действия в прошлом, поступки и поведение в целом даже думать не хочется. Многие из них кажутся наивными и глупыми, а то и вовсе дебильными. Конечно, полностью в депресняк и упадническое настроение я не впадаю, да и не получится с такими-то спутниками. За мной следом идет шебутная парочка, состоящая из пиздума и гондона. Они представлены ко мне в виде почетной свиты, так настоял совет хоббитов. Статус повелителя обязывает. Эти два обалдуя все никак не успокоятся и продолжают обсуждать битву. А потом с ноги пороже, хрясть, еще раз, хрясть, хрясть, хрясть. И все, дохляк, снова сдох. Ага, повелитель крут, но писец еще круче. Он побегал, поигрался со скелетами, потом ему это надоело. Слишком легко для него. Точно, а к ключу даже подходить не стал. Сразу видно, неинтересен ему такой слабый противник. Когда повелитель стал с кралхом сражаться, писец просто улегся на землю и зевал. Вот, значит, как. Просто лежал зевал. Я бросаю вопросительный взгляд на шагающего рядом питомца. Тот отводит в сторону виноватый взгляд и делает пару шагов в сторону. «Слушайте, догоняет приставленную ко мне парочку еще один хоббит. Мне вот интересно, почему повелитель называет песца Туром? Вы, случаем, не знаете?» «Как не знаем?» Удивленно, обиженно отвечает за моей спиной. «Конечно знаем. Мы, так сказать, его доверенные лица». «Ага, всегда при нем». «Чуть ли не причем к плечу сражаемся с врагами, мы...» «Так понятно», — перебивает подошедший. «Ну так почему?» «Вот ты!» — задает вопрос Гандом. «Хоббит?» «Да». «Правильно, Хоббит. А почему тебя зовут Кирк Удут?» «Ну так понятно, почему?» — возмущается вопросу подошедший. «Патя так нарек!» «Вот!» В этот момент я оборачиваюсь и наблюдаю, как Пиздум, говоря «Вот!» возводит указательный палец вверх. «Понял!» спрашивает Гондом, ошалевшего Киркудута. Тот, немного поморгав, переходит на шепот. «Иди ж ты! Стало быть, это писец, которого нарекли Туром, а нарекать может батя. Стало быть, повелитель... э, -э да как так-то? А помнишь, повелитель рассказывал, что надавал по морде той злющей чудовищной бабе, что в страхе держало все наше поселение и заставляло ловить разумных, ту, что даже эльфы боятся? Помню». Так вот, похоже, он ей не только по морде надавал, а то с чего бы ему ее просто так потом отпускать. Вот дела! И прям такие монстры потом получаются. А то не зря же повелитель ее зверь бабой зовет. Значит, есть тому причина. А у зверей, особенно таких монстров, как она, какие еще могут быть детки? Вот это да! Ну и Люд же наш повелитель. Согласен, Люд, Люд! Я слушаю этот разговор и охреневаю от того, как всю эту историю вывернули на свой лад два балбеса. Ведь до всех эту фантастику донесут, всем расскажут». «Пойду нашим расскажу», — заявляет Кир Кудут. «Ну вот, а я о чем. Сейчас разлетится сплетня». Недалеко от меня в разгаре еще один спор. «Нет, подъем на стены должен идти из Данжона. Спены у рта доказывает свою правоту Борис. Если вышибут ворота, то на стены враги не смогут забраться. Им сначала нужно будет захватить донжон. Вот уж не думал, что Борис такой знаток и фанат фортификации. Он. Гух и Бинпин ведут жаркое обсуждение будущей крепости. Вход идут махи руками, ругательство. Топание ногами, всякие непонятные слова типа барбакан, контрфорсы и другие. Спорят они обо всем, от места строительства до материала. По мне так нужно сначала участок подходящий найти, а потом уже по месту смотреть, из чего делать. А то, что они смогут вообще что-то построить, никто из порщиков не сомневается. На это есть основания. Оказывается, хоббиты не только превосходные механики и инженеры, но еще отличные архитекторы. Но вот простыми рабочими им быть неинтересно. Да и не особо дается. Не приспособлены они к тяжелому труду. А вот гоблины наоборот. Работяги что надо, мастера на все руки. Любое дело им по зубам, просто покажи как. Только контроль знающих разумных за процесс нужен, чтобы не накосячили. Мне сразу вспомнились поделки кузнеца Грыхпа. «Ты прикинь, сколько там на некроманта вещей крутых может выпасть?» Мечтательно вещает к меня смерти, идущему рядом к Кириллу. Они возбужденно переговариваются про найденный данж. Тот дворец, что охраняли два крупных, облаченных в латы скелета, им и был. Вход в него преграждала сиреневая пленка. Парни собирается обязательно к нему вернуться и зачистить. Кирилл даже попросил нашего разведчика пометить это место на карте, дабы точно его не потерять. — А горы все ближе и ближе, — задумчиво проговаривает идущий рядом Хрыч. — Когда, по твоим прогнозам, к ним подойдем? — Спрашиваю его. — Думаю, уже завтра, — отвечает он. Через час пути от спора отрывается Бен Пин и подходит к нам. — Повелитель песов Макс! — обращается он ко мне. Здесь удобно, место для отдыха, и скелеты тут уже не беспокоят. Может, остановимся на отдых? Я только за. Отступление 4. Где-то на территории бывшей Российской Федерации. Редко Олесия. Под лицов насквозь я вижу, под лицов насквозь я вижу, зарубите на носу. Красивый голос девушки разносится по полянке. Инкрустированная серебром рапира в ее руках совершает очередной укол. Вжиг. Ай! Тут же вторит ей мужской голос, в котором сквозит боль и обида. «Вжик! Ай! Вжик! Ай! У наси готовенького!» «Вжик! Ай! Вжик! Ай! Вжик! Ай! Кто на новенького?» а, «Дура психована Я же просто тебе по заднице пошлепал! Ай!» Надрывается все тот же мужской голос. Его обладатель лежит, уткнувшись мордой в пыль песчаной дороги. А его филейная часть неизбежно и неуклонно подвергается болезненным уколам кончиком рапира. — Жендос, помоги! — Ай! — Не могу! — хрипит тот, к кому обращается лежащий на земле человек. — Ты как-нибудь и сам, Санчес! Названный Жендосом стоит на коленях. К его горлу приставлен кончик другой рапира, что находится в руках пожилого мужчины. — А это тебе за дуру! — берет слово девушка. — Ай! А это напоследок. Жух, вжих, вшух! Кончик рапиры девушки чертит по пятой точке Санчеза сначала горизонтальную линию слева направо, затем диагональную вниз, справа налево и завершает снова горизонтальной слева направо. а, -а, -а! Из глаз лежащего мужчины выступают слезы. «А это еще дочка зачем?» спрашивает девушку пожилой мужчина про последние ее действия. Просто в голову пришел образ высокого загадочного героя, что сражался с врагами в черном плаще, как у меня. Он на пузе своего противника царапает рапирой этот знак. Отвечает ему она, кивая на рассеченные портки лежащего мужика. «И что он значит?» Интересуется собеседник. «Не знаю, дедуль, но прикольно», — девушка пинает жертву экзекуции. «А теперь проваливайте, пока я у вас чего-нибудь сокровенное не проткнула». Мужички резко встают, подбирают с земли выбитые из рук самодельные мачете и припускают подальше от попавшейся им на пути парочки, которую они изначально приняли за легкую добычу. Старика они собирались хорошенько избить, чтобы, значит, знал свое место, и оставить при себе в виде раба. Молодую девку хотели сначала попользовать, а затем гнать к себе в общину. За нее они точно бы получили отличную награду от старших. Уж очень хороша собой деваха, но все пошло совсем не по их плану. «Мы же просто предложили к общине нашей присоединиться», обиженно заявляет Джин Дос, оставшимся на поляне пожилому мужчине и девушке. — А бабёнку за задницу пощупать, так это нормально. Но то они, бабёнки, все ж так делают. — Потому вашу дебильную общину, в которой все такие же придурки, как и вы, мы не пойдем, в ответ заявляет женский голос удаляющимся людям. — Брось, Жендос, уходим мы скорее отсюда, — говорит товарищу Санчес. — Девчонка совсем кукухой тронулась. Зверь какой-то, не баба. Знаешь, как задница болит? Представляешь, она еще и пела в этот момент. — Точно, зверь. — Только давай не будем никому рассказывать об этом случае, а? Ребята ржать будут, что надо мной девка так надругалась. — Конечно, не будем. И не только из-за этого. Представляешь, что с нами сделает Скорпион, если узнает, что мы такую деваху упустили. Даже думать не хочу. Тем временем на полянке. — Зря! — покачал головой пожилой мужчина. — Дедуль, что зря? — Зря мы их живыми отпустили. — Какой ты кровожадный. Мы же не убийцы. — Нет, дочка, не убийцы. Но что-то подсказывает, что эти поступили бы с нами иначе, если бы сила была на их стороне. Ты помнишь их поведение в самом начале? Они, только завидев нас, тут же стали считать нас своими рабами, потому что мнели себя сильнее, и то, что мы не сможем им сопротивляться. Помнишь их предложение в свой адрес? — Наверное, ты прав, но убивать... «Таких людей надо давить сразу. Вот они убежали, и теперь дальше могут совершать разные гнусности». Девушка тяжело вздыхает и решает переменить тему. «А куда мы дальше пойдем?» «Ты говорила, что видела реку, когда поднималась на дерево. Она в какой стороне?» «Вон там», — девушка указывает рукой направление. «Ее русло уходит прямо к тем скальным вершинам, что недавно появились на горизонте». «Вот, значит, туда и пойдем. Вдоль реки до самых гор». Полюбопытствуем, как они так внезапно появились граница солнечной системы личный крейсер лица особого сословного положения комната отдыха спальная ложа женская особ рассыца сши резко распахивает глаза в них читает ужас и паника Кожный покров местами начинает хаотично менять оттенок, его температура повышается. Все эти явления свидетельствуют о явном эмоциональном напряжении, страхе, гормональной дестабилизации представительницы внеземной цивилизации. Открыв глаза, девушка испуганно дергается, уставившись в пустоту перед собой. Из ее рта вырывается крик, полный дикого ужаса. ХИРСИ!